Турцию всей семьей. Пролетая по трубе, Кира с трудом удержалась, чтобы не закричать, неловко плюхнулась в бассейн, подняв целый фонтан брызг и еле выбралась из него на подкашивающихся ватных ногах. Вид, наверное, был тот еще. Даже Игорь испугался и спрашивал, почему она такая бледная. Кира старательно улыбалась. Но второй раз на этот аттракцион она не пошла. Хотя Настя, ей было лет десять-одиннадцать, все звала и упрашивала прокатиться еще разочек. Ах, Настя! Даже сейчас думать о ней было мучительно. На мгновение Кира увидела ее такой, как в тот день. Улыбка до ушей, смешные хвостики, яркий купальник, с бабочкой на груди. Даже смерть не приносит покоя, не ослабляет боль от утраты. В этот момент Кира увидела впереди тускло-мерцающий голубоватый свет. Кажется, наконец-то ее путешествие подходит к концу. И если души бессмертны, может быть, людям дано встретить тех, кого они любили когда-то? И она увидит Настю. Да-да, это непременно должно случиться. Только сейчас она это поняла. Надежда росла и крепла, превращаясь в радостное и нетерпеливое ожидание. Вот сейчас, еще немного, Кира всем своим существом устремилась навстречу свету. Лучше бы она этого не делала. Совершенно неожиданно темнота рассеялась. Свет ослепил ее, но уже в следующее мгновение перед ней предстала яркая, объемная картина. Киру поразила обыденность происходящего. «Ни тебе, ни земного сияния, ни облаков, ни ангелов в белых одеждах. Просто кафе, куда помнится они с Настей, пару раз заходили выпить кофе» и отдохнуть после долгого, но приятного шопинга. Как оно называлось-то, кажется, Балантайн? Кто придумал только это дурацкое название? За окнами стояло лето, жаркое московское лето во всей красе. Пыль летает столбом, люди, проходящие по улице, изнывают от духоты, и даже чахлые деревья, кажется, Все бы отдали, чтобы сбежать с загазованных улиц. Внутри было тихо и прохладно, но посетителей совсем немного. Лишь рыженькая девчонка скучала над стаканом с кока-колой, да за столиком у окна удобно расположился высокий парень, не по погоде одетый, во все черное. Почему-то Кире он сразу не понравился, хотя его лицо могло показаться даже красивым. Высокий лоб, волевой подбородок с ямочкой посередине, большие сине голубые глаза, горящие огнем искреннего воодушевления. Вдохновленное лицо человека всецело захвачено высокой идеей аскета, подвижника, может быть, даже святого или сумасшедшего хлопнула тяжелая дверь. На пороге кафе появилась девушка. Боже, да это же Настя! Дочь выглядела такой красивой и цветущей, что просто сердце защемило. Кира жадно всматривалась в любимое лицо, любовалась каждым ее движением и не могла насмотреться. Но к радости видеть дочь живой Примешивалась нарастающая тревога и ощущение неотвратимости близкого несчастья. Вот Настя заходит в кафе, останавливается у стойки. Молодой человек сразу обратил на нее внимание. Поднялся и шагнул навстречу с обаятельной улыбкой. Только глаза его не улыбались. В светлой льдистой глубине Кера увидела опасные искорки и вдруг с ужасом поняла, что сейчас наблюдает последний день Настиной жизни. Она пригляделась повнимательнее. Ну да, конечно, все совпадает. Одежда, украшения, маленькая лакированная сумочка. Именно эти вещи, испачканные, разорванные, окровавленные,